Глава вторая. Голодна эта. ф е с перегнулся, достал затянутую чистой холстиной корзинку, но девушка только покачала головой. Господин ф с А, господин ф е с А как же мне домой вернуться? Одежду всю отобрали. Да и денег у меня с собой не было. п р я м ж из сатары украли. — Давай до города доберемся, там решим. — А ты запахнись, запахнись поплотнее. н е к р о м а н смотрел только на дорогу. Этя слегка нахмурила бровки. Господин ф э с с о в е р ш е н н о игнорировал ее прелести. Недовольно фыркнула, но тихонечко. И повиновалась. — Господин ф э с «А, господин ф э с А кто это на меня напал?» «Не надо б тебе этого знать, досточтимая». «Ну, господин ф е с ну, пожалуйста!» И она умоляюще сложила губки бантиком. «Если настаиваешь, то сперва, скорее всего, летавец. Потом тварь посерьезнее, драук». «Но вы же их всех убили?» «Да, господин ф э с д а Он вздохнул. Свежезатянувшиеся раны на ноге уже давали себе знать. Побочные действия заживляющих чар. «На завтра это все будет болеть так, словно туда насыпали пригоршню тлеющих углей». Мертвяки шагали бодро, минуя з а р о с ш и е лещиной поле менгиров. иначе н а з ы в а е м а е катакомбами эшер-таф. Хотя сами катакомбы тянулись само собой под ним, в старых выработках. Когда-то здесь добывали особо чистый песок для стекольных мануфактур и белый строительный камень. Заброшенная и расплывшаяся дорога вливалась затем в широкий тракт. Однако на развилке наставлены были рогатки, а на к о л а х насажено было трое изрядно протувших мертвяков. Мертвяки до сих пор слабо трепыхались. Насаживали их явно рыцари черной розы. Они надолго умели сохранять в распяленных и нанизанных на заговоренные колья зомби некое подобие жизни. ф э с с направил двуколку в объезд. э т и вновь тихонько взвизгнула, да покрепче прижалась плечом к своему спасителю. Тот не отодвинулся, но и ничем не показал, что заметил. Ночное небо над дорогой очищалось, свежий ветер дул с севера. Звездные россыпи разлеглись широко и привольно на черной бесконечности. Некромант поднял голову. «Вон, смотри, эти созвездия. Гребенка, кефара, косой крест, могила. Ты помнишь хоть одно из них? Видела в Эгесте?» «Нет, господин ф с замотала она головой. «Кто ж у нас созвездия-то знает? Я девушка простая, господин Мак». «Но ты жила при дворе у дюка», — заметил он. н ж и а Она отчего-то испугалась. «Но я никогда... Я и читать-то не умею, господин ф е с н и ч е г о страшного. Захочешь – научишься». «Нет. Зачем это мне, честной девушке? Кто ж меня г р а м о т н у ю замуж-то возьмет?» Замолчали. «Ночной тракт пустынен». Один ветер гулял, прохаживался, словно подвыпивший студиозус, норовил сорвать с плеч плотные плащи. Эти п о е ж и л о с ь пониже натянула капюшон и еще теснее прижалась к некроманту. Тот опять не шевельнулся и полу своего плаща не предложил. «А что творилось в империи Эббен? Ничего не слыхало?» «Империя э б е н господин маг?» «Ой, не знаю, не знаю, мы больше сказки слушали. Про принцессу, которая и Сирали сбежала. А и м и р так был в нее влюблен, что столицу свою бросил, в простую одежду переоделся, и за ней искать, потому что сердце его разры...» ы и м и р это хорошо!» н е к р о м а н смотрел только на дорогу, и голос у него был очень терпеливым. «Но если не империя Эбин? А как дела в святом городе, в Аркине?» Ну, увы, девушка не знала никаких подробностей об Аркине. На предложение рассказать что-нибудь самой с охотой затраторила а о делах Саттара и окрестных деревенек. Замелькали ясные холмы, березовые пади, светлые рощи и тому подобное название, что могли быть везде, где угодно, в любом мире. И говорила девушка на языке тех мест, где они сейчас были, отнюдь не на общем для западно-эвиальского Старого Света. — А что, Орвест? Слыхала что-нибудь? — О, а Аж подскочила э т и с л ы х а л а Был там ужасный ужас, кошмарный кошмар. Разгневались небеса на тамошних, за грехи ихние небось, да и свели стуч черные вихри». «Так, это она знает. Об этом она слышала». «Да, было дело», — кивнул некромант. «Об этом даже до меня вести дошли». «Вот, вот!» Обрадовалась девушка и тотчас же без перехода в ы п л и л а «Господин м а к а вы мне домой поможете добраться, да? Ведь правда, поможете!» И что было сил, захлопала ресницами и впрямь очень длинными и пушистыми. Некромант вздохнул. «Я помогу тебе, досточтимая, мы...» «Найдем тебе караван, отправляющийся в твои места. только «Что только, господин Мак?» «Только не слыхал я, чтобы караваны из Хеймхольма ходили бы в Аркин или в иные грады Эгеста», — сказал он осторожно. Однако досточтимая эти аури кома ничуть не с м у т и л о с ь «Так что это за Хеймхольм такой?» «Деревня д е р е в н е небось. От нас из Сатары тоже мало куда купцы ездили». «Разве что Варвест тот же. Ну, Варкин еще. А так больше на торг местный. Поспрашать надо как следует. Что-нибудь да найдется». «Да...» — вздохнул Некромант. «Найдется». «Непременно». Они вновь замолчали. э т и ерзала на скамье, поглубже зарываясь в плащ. Луна опускалась, на востоке всходили две ее мелких сестры. Ночь клонилась к упадку. Скор был уже и расцвет. «Господин ф э с а рыцарь этот Блейс?» «Он от нас не уйдет. Коня его мертвяки сожрали. Значит, у Тара Андреда мы его точно опередим. А ему надо вернуться, я законы «Черной розы» знаю». «Он ведь, небось, н и одну меня так умыкнул!» Вдруг тихо и очень серьезно сказала Этия. «Сколько он так охотился? С живцом!» «Немало, думаю», — отозвался некромант. «Он рыцарь черной розы явился сюда охотиться за неупокоенными. Пришел один. Это кое-чего стоит». хотя когда я его встретил, сидел он на заднице в луже, а некий костец собирался его выковыривать из брони, словно вареного рака из панциря. Девушка вскинулась с жаром. «Вот бы и выковырил бы!» Черные волосы возмущенно взлетели. «Не ж е л а я никому такого конца!» Некромант оставался спокоен, но в голосе добавилось льду. «Если кто-то виновен, его должно судить судом живых, никак не мертвых». «Так я и есть живая!» — скинулась э т и ж и в а я живая. А знаешь ли ты, что случается с теми, кого казнили позорной смертью? Кого четвертовали или выпотрошили, или казнили прижиганием верильных <кхм>, частей?» Каких-каких частей? Простите, господин, я всего лишь простая деревенская девушка, и я... Не будем вдаваться в подробности. Так вот, казненные таким образом обращаются в самых злобных, самых страшных мертвяков, которых очень-очень трудно убить. Почти невозможно. Стриксы или морои. Слыхала дева? Нет. ч у п л а е п л е ч и к о вновь прижалась к жёсткому, мускулистому п р е д п л е ч ь ю некроманта. «Есть просто анимированные трупы», — негромко продолжал ф э с глядя на залитую луной дорогу. «А есть те, кто помнит об утраченном, о потерянной душе. И нет такого ужаса, такого зла, к о т о р о е они б не сотворили, пытаясь вновь обрести потерянное». Так что не торопись судить, дамзель. — Хорошо, — покорно согласилась она. — Но этот б л е й с все равно негодяй. Связал меня, бросил и ушел. — Ушел, — эхом откликнулся некромант. — Да, это интересно, д о с т о ч т и м о я э т и Интересно? Всего лишь интересно, господин Мак? Она аж задохнулась. «Он меня бросил! Рыцарь! Меня!» Но чародей лишь молча глядел на серебрившуюся дорогу. э т и громко вздохнула, закатила глаза, поджала губки и тоже уставилась на мерно ш а р к а в ш и х зомби. Могильники остались позади. По обе стороны дороги поднялся молодой лес. Потом... Мелькнул огонек, другой, и запряжка мертвяков вскоре уперлась в пару внушительных рогаток, перегородивших тракт. Справа в ы с и л с я угрюмый сруб под тесовой крышей, окруженный чистоколом. На пике торчало нечто круглое, очень напоминавшее отрубленную женскую голову, с остатками когда-то явно длинных и красивых волос. Ощутим и несло т л е н и е м Чуть поодаль на косом столбе тележное колесо. С него свисает сразу четверка повешенных. Один из них совершенно точно ребенок. Эти Аурикома тихонько пискнула, попытавшись спрятаться у некроманта за спиной. На заставе, как ни странно, в этот глухой час не спали или, во всяком случае, спали не все. Стукнула дверь. Лязгнуло железо, вспыхнули факелы. «Кто таков?» — крикнули с порога. Фигуры в темных доспехах наставили копья, поднялись заряженные арбалеты. «А ты приглядись!» — проговорил некромант. И слегка шевельнул вожжами. Упрежные, неупокоенные, завозились в хомутах, затопали, заперхали. Копейщики-стрелки попятились. Однако вперед шагнул высокий воин в черном плаще и вороненой броне. На груди серебром выложены контуры герба, вставшие на дыбы Титурус. Титурус — геральдический зверь, смесь козла и барана. Имел две пары рогов, прямые и закругленные. «Повежливее!» Голос у рыцаря был совсем еще молодой. — Здесь стоит благородная стража Марграфа, и я, Конрад Верси Манус, не допущу. — Хорошо, б л а г о р о д н ы й Верси Манус, — перебил н е к р о м а н д Что вам угодно, сэр рыцарь? — Ваше имя, странник, имя вашей спутницы и подорожная. — Подорожная? — спокойно осведомился ф с с к р е п л е н н ы е сигнатурой Костеляна с л у ж б ы его светлости Марграфа к в одном из коронных замков», как по писанному продолжал рыцарь. Рука его в боевой кольчужной перчатке лежала на эфесе меча. «Вы не узнали меня, сэр Конрад?» И кинеры стояли мрачно и молча, наконечники копий смотрели прямо на запряженных мертвяков. Солдаты не выказывали страха. Узнаю ли я вас, странник или нет, значения не имеет. Любой другой, наверное, произнес бы это, напыжившись и раздуваясь от важности, но Верси Манус не пытался скрыть отвращение и поэтому не казался смешным. «Подорожную и имя вашей спутницы». «Вы отменно вежливо, сэр, рыцарь!» н и к р о м а н т поднялся. Эти растерянно х л о п а л а ресницами, глядя то на него, то на молодого Верси Мануса. — По дорожную! И не думайте, что вид этих ходящих мертвяков, лишенных посмертного покоя вашим темным искусством, испугает меня или моих людей. Народ тертый, насмотрелись. — Отрадно слышать. — сухо сказал ф е с спускаясь с двуколки. г л е ф он держал в опущенной левой руке. Даром, что народ тертый, копейщики Версимануса подались назад. Рыцарь, однако, не пошевелился и даже не подумал убрать руку с длинного меча бастарда. «Подорожно, отдайте Артеуру!» Немолодой пикинер, в видавших виды кераси и бацинете, Со значком сержанта на левом оплечье серебряная восьмиконечная звезда над гербом в а р с е м а н у с о в взял копье к ноге, протянул руку в боевой перчатке грубой кожи. Звание «сержант» в значении «младший командир» появилось еще в XI веке. «Подорожную», — повторил вслед за своим рыцарем. Некромант поднял глаза. Поверх крыш караульни, поверх темных вершин леса в лунном свете над чащей плясали смутные крылатые тени, что-то навроде летучих мышей, но с неправдоподобно широкими крыльями. Бесплотными, само собой. Мир болен, мир гниет изнутри, и он, н е к р о м а н д ф э с н и к р о м а к неясыть. не знает, как его излечить. Вот и сейчас летучие тени над лесом предвещали имя моей спутницы Этия Аурикома из из Сатара, т что в э г о с т е Сержант набычился. «Не слыхал. А ты, м а к зубы не заговаривай». «Как это? Не слыхал?» Голосок э т и дрожал, но возмущение от этого в нем меньше не становилось. — Сатар известен вельми и в наших землях, и в окрестных. — Да нас и в Агесте знают, и в Микампе, да и в самом святом городе Аркини. — Сержант, мастер Артеур. Другой пикинер, тоже немолодой, с выбивавшейся серой бородой. — Чего тебе, Тамас? — Слыхал я про г о э с т когда молодой был, на Востоке служил. Только думал, что сказки все это, байки. — Довольно, — рыцарь поднял руку. — Мак, имеете подорожную? — Нет. ф е с упер глифу в землю. — Не имею, сэр Конрад. — Тогда, — злорадно объявил молодой лорд, — по слову указу его светлости Маркграфа, я должен тебя задержать, заковать в колодке и отправить коронному дознавателю его светлости. — Колодок не хватит, заковывать всякого бесподорожной, — невозмутимо заметил некромант. — Если хватать всех бродяг и нищих или мелких к у п ч и к о в снующих меж городами. К тому же, когда покидал я достойный град с т и л к р е с т «Ни каких подорожных никто и слыхом не слыхивал. А прошла всего неделя. Рыцарь не дрогнул. Слегка кивнул своим, и ф е с в один миг оказался в кольце. Острия копий тускло блеснули рыжим в свете факелов. э т и аурикома взвизгнула. Бросай оружие, некрас, и без глупостей!» Клинок сэра Конрада почти упирался ф э с с у в горло. — У меня ладанка с мощами самого святого Каброна Санданского. — Бросать х о р о ш и е и дорогие вещи никогда не следует, — холодно заметил некромант. — Сержант, прими. И он сунул глефу опешившему Артеуру. — Смотри за ней как следует. — И я бы посоветовал всем. «Вас, сэр Конрад, не исключая. Постараться укрыться внутри. Надеюсь, з а п о р у вас достаточно прочные, а мощи оберегий впрямь действенные». Сэр Конрад откинул забрало и ухмыльнулся. На верхней губе едва-едва пробивались усики, и усмешка вышла по-мальчишески жестокой, словно он собирался замучить сейчас щенка или котенка. Меч он не опустил. «Железо им!» — скомандовал рыцарь, не отводя взгляда. Над лесом ф е с глядел поверх вороненого бурганьота сэра Конрада. а у ь ю с я если мне не изменяет взор, крылатые гибеты, духи виселец и тому подобных мест». И хотя утро уже близко, храбрым воинам его светлости м а р Графа не стоит рисковать. Копейщик, державший заржавленную цепь, замешкался, выворачивая шею. Его примеру последовали остальные. Обычному человеку г и б е т о в увидеть нелегко. Только когда они совсем близко или когда сыты, насосавшись крови. «Он лжет, люди!» Возвысил голос сэр Конрад. «Лжет!» «А ежели нет, сэр?» Сержант Артеур был, видать, неробкого десятка. «Святой-то отец, фра Бенедикт, ушел!» Рыцарь недовольно скривился. Обвел своих людей взглядом. Однако у него хватило ума понять, что сейчас лучше с ними не спорить и не настаивать. «Хорошо!» Тем более, что святого отца и впрямь нет. Внутри их. На запястьях некроманта сомкнулись железные браслеты. Цепь была старой и ржавой, кожа, обернутая вокруг кандалов, протерта до дыр. э т и сама опрометью бросилась к нему. — Не бойтесь, дамзель! — покровительственно взглянул сэр Конрад, хотя щеки его несколько разрумянились. — Вы в полной безопасности! Я дал обет защищать слабых, оборонять беззащитных, вступаться за девичью честь. Разумеется, если он и не осужден ы судом его светлости за богохульство». э т и ничего не ответила. Она крупно дрожала, почти тряслась, и, несмотря ни на что, цеплялась за некроманта. Внутри оказалось тепло и сухо. Правда, дух стоял казарменный. И эти н а морщила носик, словно и не была, по ее уверениям, простой девушкой из Саттара. Сэр Конрад занимал отдельную выгородку с печкой. Остальные довольствовались общей караулкой с лавками, нарами и длинным столом. Под ногами хрустела солома. «Тебе щ е начал было рыцарь и осекся. закрытые по ночному времени ставни затрещали. В щели просовывались б л е д н ы е с е р о в а т ы е к о г т и р в а в ш и е дюймовые доски словно гнилую дерюгу. рамы вылетали одна за другой, в узкие окна лезли длиннющие руки лапы. т о щ и е синевато-бледная кожа обтягивает худые маслы. пальцы вдвое длиннее обычных человеческих. поверх круглых безволосых голов, Пытались протиснуться крылатые гимбиты. Рвались изо всех сил, ломая и выворачивая крылья. Черные блестящие глаза на в ы к о т е вытянувшиеся челюсти щелкают и щелкают, словно торопясь дорваться до лакомой человечьей плоти. Кто-то завопил, кто-то споткнулся, покатился по соломе, кто-то уже тыкал пикой в грудь первой из серых тварей. Рыцарь Конрад отмахивался мечом от б и ю щ е г о с я под потолком гибета, запустил за пазуху левую руку и что-то там лихорадочно искал. э т и истошно визжала, пытаясь спрятаться за некроманта. «Некрос!» Сержант Артеур швырнул тому глефу. у э х ты ж тварь какая!» И сделал выпад пикой. Острие пробило насквозь грудину одного из серых чудищ, гротескных подобий человека. Головы почти идеальные шары, руки до земли, ноги изгибаются в двух местах, словно у фавнов или сатиров. Страшно худы, измождены, сероватая кожа обтягивает ребра и ч р е с л о Пасти распахиваются, словно открывается крышка у горшка. о н р а д крикнул н е к р о м а н д ловя на лету отполированное д р е в к а несмотря на кандалы. «Это даус б а р н г в е р у р Смерть дети! Ключ! Ключат!» И потряс цепью. Но рыцарю было явно не до того. Нанизанный на сержантскую пику мертвяк хрипел, дергался, тянул длиннющие руки-лапы и упрямо не подыхал. Другой, тоже получив копьем в живот, насаживал сам себя на древко, пока не дотянулся бледными пальцами до запястья пикинера. Стиснул, серые когти прошли сквозь кожу и стальные накладки, погрузились внутрь. Копейщик дернулся, выпуская оружие, глаза его полезли из орбит. Он взвыл дико животное, и кисть его отделилась от руки. Плость стремительно чернела, над ней поднялся обжигающий кислый дым. Серая тварь подтянула себя еще ближе, но тут коротко свистнула глефа. Сияющий лепесток клинка прошел сквозь шею мертвяка, перерубая позвоночный столб мышцы сухожилия и жилы. Брызнула густая черная кровь. Круглая голова запрокинулась на спину, болтаясь на единственном лоскуте серой кожи. «Ридхуксун Халсхогинг!» «Опустошение, обезглавливание!» Мысль некроманта следовала за словом, наполняла форму силой, вливала в нее словно собственную кровь. «Руки скованы, руну не сотворить, но ничего...» Караульня словно разламывалась от истошных криков умирающих. Сверху на пикинёров Конрада Верси Мануса обрушились гибеты, били крыльями, цепляли когтями, пытались впиться с зубами, и каждое касание оборачивалось чёрным вонючим дымом. Доспехи не спасали. Холодное железо... Наговорное серебро ничего не помогало. Твари ночи не убивали, они лишали людей кистей рук или ступней ног. Или вообще отнимали начисто все, от локтя или ниже колена. Сержант Артеур выдернул пику, ударил вновь, разбивая сталью челюсти из з у б ы мертвяка. Круглая голова бестии дернулась Покрытые черной с л и з ю острие вышло из затылка. ф э с с поневоле неловко ткнул т в а р и лезвием под подбородок, и правильный шар серой башки покатился по истоптанной соломе. д а у з б а р н забился, задергался, х р е щ а словно кнутом, во все стороны длинными тонкими ногами и руками. «Осторожнее!» — ф э с с успел оттолкнуть сержанта. «В тот же миг...» Хлестнулась серая плечь руки неупокоенного, глубоко ушла в утоптанный земляной пол. Сержант Хакнув рубанул коротким мечом-кордом, отсек лапу мертвяка у самого плеча. «Нет, девчонку прикрой!» Он не мог себе позволить сейчас думать о ней. Совсем не мог. На ногах осталось лишь трое солдат сэра Конрада и сам рыцарь. Он таки выудил и ь з а пазухи то, что искал. Небольшую ладанку. И сейчас тыкал ею во все стороны, громко читая молитвы. Надо сказать, читая правильно, не запинаясь от страха и не путая слова. Его зажимали в угол, медленно, но верно. Эти а у р и к о м ы пряталась за спиной сержанта, зажав рот ладошкой. Серые твари сообразили, что к чему, их было шестеро, да четверка г и б е т а вбилась крыльями от доски потолка. Короткая цепь по-прежнему стягивала запястье некроманта, и непростая, хоть и покрытая ржой, магия стекала с нее, словно дождевые капли. — Ну что ж, будем по-плохому. У ног некроманта бился в корчах солдат, лишившийся обеих ног. Одной не было аж до самого бедра и кистей на обеих руках. Глаза закатились от боли, он выл и орал, и должен был бы умереть от потери крови. Но раны запеклись, покрылись черной коркой, и он жил, жил себе на горе и на... И на горе другим, вдруг понял ф э с с А еще понял, что надо делать. Острею глефа отчиркнуло, рассекая артерии несчастного. Жертва была неподготовлена. Отсутствовала магическая фигура, и даже руну толком было не накинуть из заскованных рук. Но грубая горячая сила, пронизанная и перевитая ужасом и агонией, пылала словно пламя. Оно вырывалось из поневоле грубых и неверных форм. р а с т р а ч и в а л а с ь зря, била не туда, но все-таки вокруг древка глефы закружилась спираль тонкого, почти невидимого огня. Языки его заплясали на черных от слизи клинках, пожирая нечистоту и грязь. Голы мертвяков лопались одна за другой, заливая всё вокруг черные жижие, ломая крылья гиббеом и вбивая их в бревны стен. хруст, м о к р ы е чавканье, зловоние и нарастающий рев дикого, вырвавшегося на волю пламени. Что-то истошно вопил сэр Конрад, но ф е с уже не слушал. Он уже почти догадался, что тут происходит и что предстоит сделать. Пусть со скованными руками, но сделать. «Конрад, спасай людей, вытаскивайте наружу!» к о м распахнул дверь. Ночь встретила серым предрассветным м а р е в ы м Она жадно ловила и пила, словно кровь, алые отцветы пожара. «Покажись!» Гибиты кружили над полыхающей караульней, словно стервятники. Кружили, но спускаться пока не спешили. Зато спешили другие. Ломая рогатки, раздирая их кольями собственные брюхо и лапы, ползла еще дюжина мертвяков, уже другого вида, раздутые распухшие трупы, свежачки, пролежавшие в могилах совсем недолго. Судя по лохмотьям и обезображенным лицам, отверженные маркграфства, бродяги и нищие, мелкие воришки из самых неудачливых, отдавшие концы то ли в подземельях, то ли в каторжных работах, наспех зарытые без гробов и даже без самой простой молитвы в неглубоких рвах, откуда и были извлечены. Они п ё р л и без строя и порядка, толпой, толкаясь и пихаясь, и некроманты не потребовалось бы много времени упокоить их всех, но чуть поодаль... С а м о г о края леса з а с ы л а высокая и тощая, словно ж е р т в ь фигура в широченном плаще, висевшем на ней, как на вешалке. Скалился ногой череп с остатками черной бороды на подбородке, и два огня, как и положено, красные, горели в глазницах. «Лич!» и «Это был лич!» м а к возжелавший бессмертие и нарушивший ради этого всего законы, писанные и неписанные. м а к которого тащила по неумолимой спирали, а он сопротивлялся, дергался, трепыхался, часть отдалить н е м и н у е м о е и каждая его попытка орошалась кровью, «Кровью и еще раз кровью!» «Разумеется, чужой!»